Глава седьмая. Как оказалось, Морок тоже умел создавать порталы. Правда, его магия очень отличалась от магии Адриана. Если после портала, построенного огненным драконом, я вышагивала словно пьяная, с сильнейшим головокружением и тошнотой, опасно подкатывающей при любом движении к горлу, то из портала демонического кота – просто вывалилась кулем и замерла. Это было ужасно. Нет, не то слово. При всем своем горячем желании я не могла подобрать верного определения для этого способа перемещения в пространстве. Я как будто умерла в одном месте и возродилась в другом. И этот короткий миг небытия испугал меня так, как ранее никто и ничто не пугало. Даже предстоящая схватка с неведомым врагом, жаждущим убить меня, казалась на фоне этих мучительно долгих секунд полнейшего несуществования какой-то детской забавой. «Габриэлла, понимаю и разделяю твои чувства», — сухо проговорил Морок, материализуясь рядом. «Использование демонических порталов для обычных людей – то еще испытание. Прости». Я промычала что-то невнятное. С трудом села и принялась судорожно ощупывать себя руками. Все еще не верилось, что я вновь могу дышать, а мое сердце вновь бьется. Почему-то так и чудилось, что вот-вот я растаю белесым призрачным облачком, навсегда уйдя из мира живых. «К слову, на фоне прочих ты держишься молодцом», – с непривычной теплотой добавил Морок, явно желая ободрить меня. «Хотя бы не рыдаешь в голос» и не пытаешься выцарапать себе глаза в припадке». «Даже Адриан долго приходил в себя после первого путешествия с Мороком», заметила Аспида. «Сказал, что больше никогда в жизни он не будет прибегать к помощи демонов в подобного рода вопросах. «Ну, обещание свое он нарушил», – с нескрываемой насмешкой напомнил Морок. «Еще несколько раз он все же проходил моей дорогой теней». Дорога теней? Да, пожалуй, это то самое определение, которое я пыталась дать порталу Морока чуть раньше, потому что именно тенью я себя и почувствовала. И все же, при всем моем понимании и сочувствии, смею поторопить тебя, продолжил тем временем Морок. Габриэлла, чем дольше мы медлим, тем больше подозрений вызовем. Соберись, пожалуйста, ради общего блага. Я втянула в себя воздух через плотно сжатые зубы, в конце сорвавшись на тихий стон. Нет, у меня ничего не болело, но все тело наполняло непонятная вязкая слабость. «Сейчас помогу», — подала голос Аспида. И тотчас же, по моим жилам, словно запульсировало жидкое пламя. Не обжигающее, а теплое, согревающее и какое-то уютное которое несло с собой огромное количество энергии. Впервые после портала Морока я вздохнула полной грудью. Ощутила аромат цветов, дыхание свежего ветерка. Увидела, что небо уже приобрело насыщенный синий оттенок вечерних сумерек. И почему-то улыбнулась, хотя где-то внизу живота продолжала таиться смутная, изматывающая своей неопределенностью тревога. Я встала. С удовольствием потянулась, как будто долго находилась в неудобной позе. «Идемте», — проговорила решительно. Морок прав. «Лучше нам поторопиться». И первой зашагала по уже знакомой тропинке, должны привести меня к воротам кладбища. От той лужайки, куда меня перенес демонический портал, до ворот кладбища пришлось идти несколько минут. Странно. «Почему Морок не перенес меня прямо к нужному месту?» «Вообще-то, ответ очевиден», – невежливо подслушал мои мысли кот. «Габриэлла, по всей видимости, нам противостоит неплохой маг. При активации любого портала выплескивается немалое количество энергии. И я бы предпочел, чтобы о моем участии в этом деле наш противник до поры до времени не догадывался». «Логично», – буркнула я. «В принципе, могла бы и сама догадаться». «Почему-то мне казалось, что я вновь увижу Фредерика, охраняющего вход в эту обитель вечного покоя. Наверное, просто привыкла к нему за время прошлых своих визитов. Поэтому даже слегка расстроилась, не обнаружив призрачного черепа. А с другой стороны, все правильно. Что ему тут делать? Все практические занятия у студентов факультета некромантии закончились. Стало быть, и у него тут работы больше нет». «Но хоть умолять его об очередном одолжении не придется», – проворчала я себе под нос, подумав об очевидном плюсе отсутствия Фредерика. Подошла ближе и пригорюнилась. Фредерик, конечно, больше не служил преградой для всяких любопытствующих, жаждущих прогуляться промеж могил. Но ему на смену пришел огромный амбарный замок, крепко-накрепко запирающий две створки ворот. «Очень интересно», – «И как мне надлежит справиться с этой преградой? Перед ней-то бессмысленно лить слезы и умолять пропустить». И я бросила растерянный взгляд на Морока, ожидая, что тот возьмет на себя решение этой проблемы. «А вот тут тебе придется постараться самой». Без лишних слов понял причины моего замешательства Морок. «Девочка моя, магия демонов слишком примечательна». Но ты ведь не даром обучаешься в магической академии. Без проблем справишься с обычным замком. Увы, я в своих силах и способностях была далеко не так уверена. А зря, проговорила Аспида. Дверь, ведущую на ведьминский факультет, помнится, ты вообще уничтожила. Кстати, тогда я впервые обратила внимание на тебя, отвлекшись от Алисии. «Уж больно твой дар заинтересовал Адриана. Вспомни, каким заклинанием ты воспользовалась, и повтори». «Легко сказать, да тяжело сделать». Я нервно потерла ладони, сосредоточенно сдвинула брови, пытаясь до мельчайших подробностей воспроизвести тот момент в памяти. Спрашивается, какими чарами я ударила по двери. Знать бы ответ. «Я просто зажмурилась и захотела, чтобы дверь исчезла». «Так что тебе мешает сделать так же и сейчас?» Вкрадчиво поинтересовалась Аспида. Краем глаза я заметила, что Морок неожиданно растекся лужицей мрака по дорожке, посыпанной светлым песком, а потом и вовсе исчез. Что это с ним? Или почувствовал чье-то приближение? Как ни странно, но эта мысль не вызвала нового всплеска тревоги или страха. «Наверное, я просто слишком устала бояться». Больше всего на свете я хотела одного, чтобы все это поскорее закончилось. И закончилось благополучно. Я глубоко вздохнула и сосредоточилась. Прикрыла глаза, начав собирать энергию для удара. По телу разливалось странное оцепенение. Голова стала пустой какой-то гулкой. Ушли все посторонние эмоции. Осталась лишь холодная сила, которая пульсировала в кончиках моих пальцев требуя выпустить ее наружу. Секунда. Еще одна. И я резко выкинула вперед руку, отправив сформировавшиеся чары в сторону ворот. Тут же открыла глаза и с опаской принялась ожидать, что произойдет. Как и в прошлый раз. Сначала почудилось, будто мое заклинание не сработало. Ворота как стояли передо мной, так и продолжали стоять, незыблемые в своей монументальности. Но вдруг... По толстым металлическим прутам ограды пробежали сиреневые всполохи колдовского огня. Сначала слабые, почти незаметные, они быстро набирали свечение. Ой! испуганно выдохнула я. А ведь в прошлый раз лишь защитный купол Адриана спас меня от последствий удара по дверям факультета. Полыхнуло тогда так, что если бы не щит, от меня бы и мокрого места не осталось. Ой, ой, ой! Повторила я и попятилась. Бежать было уже поздно. К этому моменту ворота полностью охватил мертвенно-белый огонь. Они раскаленно пылали в сумерках так, что на них было больно смотреть. Я вновь попыталась создать заклинание, на этот раз защитное. Но от волнения крупицы энергии никак не желали собираться во что-то приличное и достойное. Поэтому, недолго думая, я рухнула на землю прикрыла голову руками, готовая к тому, что вот-вот надо мной принесется смертоносный магический рикошет. И в самом деле, почти сразу в воздухе что-то угрожающе заревело. Правда, заревело как-то подозрительно глухо, как будто звук доносился издали. Не выдержав мок любопытства, я опасливо бросила взгляд на происходящее. «Какого демона?» – прошептала потрясенно потому что меня окутывала знакомая серебристая дымка щита, без проблем отразившего обратную волну моих чар. «Можешь не благодарить», – милостиво обронила Аспида. «Я все-таки хранительница рода и должна тебя защищать». «Могла бы и предупредить», – проворчала я. «Я себе колени, по-моему, расшибла, когда падала». «Я думала, ты сама догадаешься», – с легкой ноткой удивления отозвалась «Змейка». «Влаговерны, я ведь тоже пришла к тебе на помощь». «Знаешь, когда думаешь, что вот-вот тебя испепелят собственные чары, то все другие мысли как-то вылетают из головы», – огрызнулась я. В этот момент щит, окутывающий меня, с едва уловимым шорохом исчез. И с немалым удовлетворением я увидела, что на месте ворот красуется пустота. «Ага, опять сработала. «Магической силы в тебе и впрямь немерено», – задумчиво протянула Аспида. «А вот знаний, как ее применять, считай, нет. Пожалуй, тебе действительно лучше продолжить обучение в Академии. Тот тебя научат правильно использовать дар». «А я как бы и не собиралась отсюда уходить», – озадаченно произнесла я, не понимая, почему вдруг Аспида заговорила на эту тему. «Не обращай внимания». Змейка издала какой-то сдавленный, принужденный смешок. Это я вслух рассуждаю. И еще загадочнее, как говорится. Но я не стала развивать неудобную тему и настойчиво выспрашивать у аспида, что же она имела в виду. Нет времени на пустые разговоры. Наш приятель теперь точно знает, что я рядом. А значит, надо быть в любой момент готовой к нападению. Я осторожно двинулась вперед напряженно прислушиваясь к царившей вокруг какой-то очень зловещей тишине. Даже вороны не каркали в кронах деревьев. А впрочем, скорее всего, птахи просто перепуганно разлетелись по всей округе после всего того безобразия, которое я тут устроила. Как говорится, мое очередное появление на кладбище вышло до нельзя эффектным. Тут тебе и пламя, тут и гром, тут и исчезновение ворот. Можно сказать торжественными фанфарами объявила о том, что явилась навстречу. Только тихий шорох песка под подошвами моих стареньких туфель чуть нарушал окутывающую меня мертвую тишину. В воздухе чудилось нечто недоброе. Я буквально всей кожей ощущала разлитое вокруг напряжение. «Ну и куда мне идти?» – прошептала я себе под нос, остановившись на развилке почти сразу после ворот. «В первый свой визит...» Я свернула налево, во второй – направо, и оба раза едва избежала гибели от поднятых зомби. Аспида по каким-то причинам не торопилась дать совет, а, скорее всего, и сама не знала верного ответа. «Эх, была не была», – выдохнула я и решительно зашагала прямо. В быстро темнеющих небесах уже зажглись первые звезды. Как ни странно, но вдоль дорожки, которую я выбрала, горели редкие фонари. Их тусклого оранжевого света вполне хватало для того, чтобы я не боялась запнуться в темноте об узловатый корень какого-нибудь дерева. Поэтому создавать магическую искру я не стала. Обойдусь как-нибудь. Около каждого ряда могил я чуть замедляла шаг, с нескрываемым волнением вглядываясь в сумрак. Не мелькнет ли там сгорбленная фигура очередного зомби, отправленного чужой злой волей на охоту за мной? Но нет. Все было тихо и спокойно, как... как на кладбище, мысленно завершила я. Нервно хихикнула от самого глупого в мире сравнения. «Габи!» Улыбка сразу же умерла на моих губах, когда я услышала предупреждающий шепоток о спиде. Она не заговорила со мной вслух, а это означало лишь одно – почуяла кого-то рядом. И почти сразу я поняла причину, по которой змейка окликнула меня потому что в глубине кладбища кто-то стоял. Слишком далеко и за пределами дорожки, куда не добирался свет магического фонаря. Поэтому я никак не могла рассмотреть, кто это. Но в очертаниях высокой сухощавой фигуры чудилось что-то очень и очень знакомое. «Не может быть!» – прошептала я. Потрясла головой, надеясь, что наваждение растает без следа. «Этого человека?» Я совершенно точно, но никак не ожидала здесь увидеть. А я сразу сказала, что мне этот блондинчик не нравится. Со злым сарказмом проговорила Аспида. Слишком он слащавым и угодливым мне показался. Наверняка таким образом пытался усыпить твою бдительность. Я лишь тоскливо вздохнула в ответ, потому что передо мной был Ноэль собственной персоной. «А, Габи, наконец-то!» – услышала я приветливый оклик. «Я уже заждался тебя». «Хм, как-то странно. Если Ноэль и есть тот загадочный злодей, который пытался меня убить, то не так он должен меня встречать». «Все еще продолжает маскироваться», – уверенно заявила Аспида. «Сейчас подойдет ближе, и как шарахнет по тебе магией. Наверное, мне стоило испугаться». «Но почему-то я никак не могла поверить, что Ноэль имеет какое-то отношение к покушению на мою жизнь. Зачем ему это? Да и вряд ли он является специалистом по магии рода драйгонов». «Логично», – нехотя признала Аспида. «Но, возможно, он помогает нашему противнику, отвлекает твое внимание от настоящего врага, который сейчас коварно подкрадывается к тебе сзади». Я резко развернулась, шумно выдохнула от облегчения, потому что позади никого не оказалось. «Пока не оказалось», – зловеще прошипела Аспида. «Ты почему молчишь?» Но Эль, так и не дождавшись от меня ответного приветствия, поторопился подойти ближе. Правда, остановился на приличном расстоянии, когда я невольно попятилась от него. «С тобой все в порядке?» – спросила обеспокоенно. «Габи». «Ты как будто призрака увидела. Глазеешь на меня с таким ужасом, что самому не по себе». «Что ты тут делаешь?» Резко спросила я, на всякий случай сделав еще несколько шагов назад. «В смысле?» Растерянно переспросил он. «Жду тебя». «Зачем?» На какой-то миг почудилась, будто Ноэль сейчас поднимет руку и многозначительно покрутит указательным пальцем около виска, намекая на то, что я совсем с ума сошла. Этого не произошло, но в глазах парня слишком отчетливо полыхнуло сомнением. «Габи, ты действительно в норме?» – поинтересовался он. «Вообще-то я пообещал, что добуду для тебя пепел-зомби. Собственно, потому и здесь». Дал слово. «Пепел-зомби». «Ах, да! Но Эль на самом деле собирался помочь мне с выполнением курсовой». «Прости», – пробормотала я. Совсем из головы вылетела. Вылетела? Ноэль высоко вскинул брови, удивившись еще больше. Как это? Ну вот как-то так. Я смущенно улыбнулась. Если честно, я и думать забыла о том нашем разговоре. Целая неделя прошла. Мои объяснения не удовлетворили Ноэля. Он смотрел на меня так, что стало не по себе. Габи, после обеда ты прислала мне записку. Медленно и внятно проговорил Ноэль. И в ней было написано, что ты будешь ждать меня на кладбище вечером. Настал мой черед удивляться, потому как, понятное дело, никакой записки я ему не отправляла. Видимо, изумление слишком явственно отразилось на моем лице. И Ноэль сосредоточенно сдвинул брови, заподозрив неладное. «Так...» – протянул он. «Сдается...» «Никакого послания ты мне не отправляла, верно?» «Да», – подтвердила я и зябко поежилась. Спину вдруг обожгло неприятное ощущение чужого взгляда. А еще свет магического фонаря, под которым мы стояли, вдруг несколько раз мигнул, как будто готовый погаснуть. И ни одна я почувствовала неладное. Но Эль тоже встревоженно повел головой из стороны в сторону, оглядываясь. Затем привычно прищелкнул пальцами, и в воздух взмыла искра. Вовремя. Как раз в этот момент оранжевое пламя фонаря затрепетало и окончательно померкло. Правда, шар колдовского огня, созданный парнем, горел ровно и ярко, давая даже больше света, чем прежде. «Не нравится мне все это», – проговорил Ноэль мрачно. «Я была с ним как никогда прежде согласна. Отбросив все колебания, подошла ближе». «Могу я узнать, что ты в таком случае здесь делаешь?» Спросил Ноэль. «Или тебе пришло письмо уже от меня?» Я замялась, не желая говорить правду. Что скрывать очевидное? Ноэль мне нравился. Меньше всего на свете мне хотелось увидеть в его глазах осуждение или того хлеще брезгливость. Поэтому язык не поворачивался признаться ему, что между мной и лордом Драйгоном есть некие отношения. как ты это... «Стыдно, что ли? Слишком большая разница у нас в положении и в возрасте, и слишком много неуместных вопросов вызовет подобная информация. В любом случае, объяснение может затянуться. В паре фраз его точно не уместишь». Но Эль не торопил меня с ответом. Но я видела, как мерцает беспокойство на дне его зрачков, а морщина на переносице становится все глубже и отчетливее». «Только не говори, что решила в одиночку поднять зомби», добавил он, когда пауза слегка затянулась. «Все равно не поверю, что у тебя внезапно проснулся дар некромантии». «Кажется, нас заманили в какую-то ловушку», произнесла я, пытаясь хотя бы таким образом переменить слишком опасную тему. «Кажется», но Эль скептически хмыкнул. «Нет, Габи, я в этом совершенно уверен. И думаю, нам лучше... Договорить он не успел. Мне в лицо ударил порыв теплого ветра. Очень знакомый. Именно такой всегда возникал, когда рядом активировался портал. Но Эль оборвал фразу. Круто развернулся на каблуках сапог. И замер, внимательно оглядывая окрестности. «Держись рядом со мной!» Повелительно бросил, почти не разжимая губ. Повторять приказ не пришлось. Я подскочила ближе, сжав от волнения кулаки. Увидела, как на кончиках пальцев парня тревожно заолело какое-то заклинание, готовое в любой момент сорваться в короткий полет. Он явно приготовился к схватке. «Добрый вечер, дорогие мои!» Раздалось из темноты. «Я думала, что сильнее удивиться просто не смогу, но ошибалась». Глопа раззявила рот, услышав знакомый голос. Но Элиска соглянул на меня опять посмотрел в плотный чернильный мрак, который плескался под кронами деревьев. К этому моменту совсем стемнело, даже звезды на небе скрылись за какой-то пеленой, и только магический огонек, созданный Ноэлем, худо-бедно пытался справиться с загадочным нашествием полнейшей тьмы. «Лорд Комптон?» – Кашлинов спросил Ноэль. «Это вы? А кто же еще мой мальчик?» – раздался шорох приближающихся шагов вспыхнула еще одна искорка. Ее слабый свет выхватил из темноты улыбающееся лицо ректора, затанцевал над ней его зрачков язвительными огоньками. «Не может быть!» – растерянно пробормотала Аспида. «Витарии есть тот маг, который пытался убить тебя?» «Бред какой-то!» «Я не верю, что меня сумел одолеть этот старый неудачливый картежник. В нем магии-то нет ни капли!» «Магии во мне и впрямь немного», – согласился лорд Комптон. И я оцепенела, осознав, что он каким-то образом слышит змейку. А ректор уже продолжал непривычно веселым голосом. «Но существует множество способов получить силу взаймы. Мне сделали подарок, от которого я не смог отказаться. А еще дали возможность использовать магию драконов. Поэтому твоя хранительница и в этот раз тебе не поможет». «Хранительница?» Ноэль опять посмотрел на меня, поинтересовался. «О чем он говорит?» «О том, что эта девица возомнила себя новой избранницей лорда Драйгона», снисходительно обронил лорд Комптон. «Что?» Ноэль ашматнул головой, как будто отказываясь верить в услышанное. «Вообще-то я не называла себя избранницей лорда Драйгона», поторопилась я возразить. «Это вообще против моей воли случилось». «Дорогуша, не лукавь!» – осадил меня лорд Комптон. «Будь ты действительно против, то Аспида вообще не обратила бы на тебя внимания и уж тем более не осчастливила бы своим покровительством. Хранительница рода улавливает самые потаенные желания. Стало быть, тебе понравился лорд Драйгон, и ты, пусть в самых сокровенных мечтах, но представляла себя в его объятиях». В светлых глазах Ноэля полыхнула злость. А я с отчаянием ощутила, как щеки наливаются жаром. «Ой, как неловко все вышло!» «Вот, значит, как!» – пробормотал Ноэль. «Не переживай!» Лорд Комптон тот же перевел на него взгляд. «Эту досадную оплошность я в самом скором времени исправлю. Совершенно очевидно, что Габриела не пара для лорда Драйгона. У него уже есть невеста. Их брак – дело, считай, решенное» потому как одобрен обеими семьями. Осталось уладить небольшое недоразумение в лице этой противной девчонки». Ноэль напрягся. Опять принялся копить энергию, заподозрив неладное. «Что вы имеете в виду?» Спросил отрывисто. «Хранительница рода будет упрямиться до тех пор, пока Габриэла жива», с обескураживающей честностью сказал ректор. «Стало быть, первым делом решим эту проблему». Благо, это не так уж и сложно». И кровожадно ухмыльнулся. «Подождите-ка». Ошарашенно выдохнул Ноэль. «Так вы собираетесь убить ее?» «Долго до тебя доходит мой мальчик». Витарий улыбнулся еще шире. Как будто речь шла о каком-то приятном занятии. «Конечно, собираюсь. В первый раз мне не повезло. Но теперь я хорошо подготовился. Очень хорошо. Адриан на приеме у короля». И пробудет там еще очень долго. Такой визит он не посмеет прервать по собственной воле. Хранительница рода уже обезврежена. В эту самую секунду она погрузилась в глубочайший сон. Стало быть, на этот раз мне никто не помешает. «Аспида!» – немедленно позвала я мысленно змейку. «Ты здесь? Ты еще со мной?» Увы, молчание было мне ответом. И это лучше всего доказывало правоту лорда Комптона. Но как он это сделал? А, впрочем, он ли? Недаром он несколько раз намекнул на то, что нужную силу получил взаймы. Атакующее заклинание танцевало на пальцах Ноэля, готовое в любой момент сорваться в стремительный полет. «Могу я узнать, какова моя роль в вашем плане?» – спросил Ноэль негромко. «Каждое преступление должно быть раскрыто, мой мальчик». Лорд Комптон пожал плечами, как будто удивленный, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. «Злодей должен быть пойман и наказан, иначе студентам будет слишком страшно учиться. А я не могу позволить, чтобы репутации Академии был нанесен такой непоправимый ущерб». Другими словами, меня вы выбрали на роль козла отпущения. Но Эль без особых проблем разгадал, куда ведет речь ректор. «Вот именно». Тот доброжелательно кивнул, ласково добавил. «Не переживай, тебя я убивать, конечно же, не стану. Я все-таки не маньяк какой-то». «То есть?» Нуэль высоко вскинул брови, язвительно бросил. «Считаете, что я послушно отойду в сторону, пока вы будете расправляться с Габи? А потом возьму всю вину на себя?» «Ага», – радостно подтвердил Витарий. «Именно в этом и заключается мой план». Ноэль не выдержал и все-таки покрутил указательным пальцем около виска. «Вы в своем уме?» – выплюнул презрительно. «При всем моем уважении, но с чего вы решили, что я так поступлю?» «Потому что знаю, мальчик мой!» Лорд Комптон продолжал безмятежно улыбаться, и мне стало как-то не по себе. «По-моему, он и впрямь обезумел, иначе откуда такие странные заявления?» Мое мнение разделяла Ноэль. «Да вы совсем спятили!» – фыркнул он без малейшего почтения к сединам ректора. «Ай-яй-яй!» – тот укоризненно цокнул языком. «Не стоит так говорить со старшими. Имей уважение к моему возрасту!» «Да вы...» «Понятия не имею, что хотел сказать Ноэль. Потому что в следующее мгновение вокруг него вспыхнула серебристая паутинка каких-то чар. Причем их создал не Витарий». Они словно сами сплелись в воздухе и в одну долю секунды окутали парня прочнейшим коконом. Атакующее заклинание в последний раз вспыхнуло на его пальцах и погасло, так и не сорвавшись в полет. «Ложная память, мой мальчик!» — совершенно спокойно проговорил лорд Комптон, продолжив свои объяснения так, как будто ничего не случилось. «Но ну не переживай, я хорошо отношусь к твоему отцу». Поэтому убийцей в глазах общественности ты не станешь. Досадный несчастный случай. Влюбленный парень решил помочь первокурснице раздобыть необходимый для зелья ингредиент. Увы, переоценил свои силы и не сумел защитить бедняжку от зомби. За подобное наказывают, но не строго. Да и семья у тебя более чем влиятельная. Не думаю, что они проявят скупость в такой ситуации. Родители Габриэлы? получат приличную денежную компенсацию. Конечно, полностью боль от утраты у них после этого не пройдет, но значительно приутихнет. Через некоторое время ты вернешься к учебе, и все войдет в привычную колею с одним лишь отличием». Посмотрел на меня и многозначительно вздел кустистую седую бровь. «Тебя больше на этом свете не будет», сказал, глядя прямо мне в глаза. «Прости, девочка». «Ничего личного, но ты стал тем мелким досадным камушком, который доводит до исступления, если попадает в обувь». «Да уж, даже не знаю, комплимент это или оскорбление. Более оригинального сравнения я в жизни не слышала». «Твое появление в жизни Адриана нарушило слишком много планов», – завершил лорд Комптон с едва уловимой ноткой сочувствия, прозвучавшей издевательски в данной ситуации. «Можешь не верить, однако мне действительно очень жаль. Я не хочу этого делать, но обязан». И улыбка сползла с его губ. Глаза ректора стали жесткими и очень цепкими. И куда только делся тот степенный пожилой лорд, который пусть и смотрел на студентов свысока, но без особой злобы или тем более ненависти. Сейчас я понимала, что Витарий действительно убьет меня, не моргнув и глазом исходящую от него опасность, я буквально чувствовала всем телом. «Не знаю, утешит тебя это или нет, но больно не будет», — напоследок пообещал лорд Комптон. Зловещую тишину, сгустившуюся вокруг нас, вдруг прорезал сдавленный стон и тонкий звон, как будто рядом порвалось несколько струн. Лорд Комптон на мгновение отвлекся. Быстро и встревоженно огляделся, выискивая источник непонятного звука. Естественно, я последовала его примеру, увидела, как Ноэль пошевельнулся. По всему было очевидно, что парень прилагает просто таки нечеловеческие усилия, чтобы освободиться из под заклятия. Вены на его шее вздулись толстыми жгутами, лицо блестело от обильной испарины, а из носа тонкой струйкой стекала ярко-алая кровь. Но главное. Чары вокруг него истончились, с десяток разорванных нитей трепетали в воздухе. Но Ноэль опять застонал. Кровь из его носа пошла сильнее, и одновременно с этим я с замиранием сердца заметила, как кокон, сковывающий его движение, стал еще тоньше и прозрачнее. «Поразительно!» Лорд Комптон с нескрываемым восхищением цокнул языком. «Но глупо и бесперспективно». Легкое движение его руки и паутина заклинания ярко вспыхнуло, мгновенно затянув все прорехи. Не утруждай себя, мальчик, это бесполезно! С отеческой заботой посоветовал лорд Комптон. Впрочем, я проявлю к тебе милость, и в самом деле не стоит тебе это видеть. Истинные воспоминания будет сложнее заблокировать, если ты испытаешь слишком сильное потрясение, поэтому лучше не рисковать. Небрежный щелчок пальцами, и Ноэль обмяк в колдовских путах, закатив глаза. «Теперь ты!» Лорд Комптон неторопливо перевел на меня взгляд. Еще медленнее поднял руку так, что его указательный палец оказался направлен прямо в середину моей груди. На его губах завибрировала неприятная предвкушающая ухмылка. «Зомби не пользуются магией», – выпалила я, осознав, что вот-вот заклинание полетит уже в меня. Только на этот раз оно будет смертельным». Лорд Комптон с ленивым удивлением изогнул бровь. «И что это значит?» спросил сухо. «Если вы убьете меня чарами, то сразу будет понятно, что это сделал не зомби», затаратурила я, селись хоть немного, но отсрочить неминуемый миг своей бесславной гибели. «Предлагаешь мне поднять какого-нибудь мертвеца?» скептически вопросил лорд Комптон. «Если честно, не хочется терять времени. Да и смерть твоя в этом случае слегка затянется, потому как зомби убивают долго и мучительно». «Ой, об этом я как-то не подумала. Спрашивается, и кто меня за язык-то тянул? Но с другой стороны, что только не ляпнешь, лишь бы подольше побыть живой. Кстати, а еще вы не рассказали, кто дал вам нужную силу?» С отчаянием продолжила я. «Не желаете поделиться этой информацией?» «Нет, не желаю», – раздраженно отрезал лорд Комптон. «Девочка, не тяни времени. Все равно это бессмысленно. И да, зомби я поднимать ради тебя не собираюсь. Придумаю что-нибудь. Например, вложу в голову Ноэля воспоминание о том, что это он с перепуга шарахнул по тебе чем-нибудь опасным». Мальчик, конечно, будет сильно переживать, но да ничего, справится. Кстати, для тебя так будет гораздо лучше. Как я уже сказал, зомби убивают долго и грязно. А так ты даже ничего ощутить не успеешь. Так что цени мое благородство». Последнюю фразу он выдохнул с нескрываемой патетикой и горделиво вздернул подбородок, словно ожидал, что я немедленно рассыплюсь перед ним в многочисленных благодарностях. Но спасибо огромное!» – процедила я, вложив в слова максимум яда. «Не за что!» – снисходительно обронил лорд Комптон. Опять нацелился на меня указательным пальцем. Я голко сглотнула вязкую от волнения слюну. Наверное, надо было продолжать болтать. Говорить все, что угодно, лишь бы выиграть еще хоть пару минут. Но, увы, от страха все мысли вылетели из моей головы. Осталась только одна – «Да где же морок? Почему он так медлит?» «А жаль, что зомби вы не поднимаете». В этот момент из темноты раздалось знакомое мурлыканье. «Значит, придется мне этим заняться». Лорд Комптон от неожиданности вздрогнул. Слишком резко махнул рукой, и с его пальцев сорвалась крошечная алая искорка. Испугаться я не успела, потому как чары ректора – в тот же миг исчезли, поглощенные сгустком тьмы. Он возник между нами так же внезапно, как и исчез после нейтрализации атакующего заклинания. «Это еще что такое?» – потрясенно воскликнул лорд Комптон. Отчаянно затряс рукой, и воздух расчертел из десяток таких же ослепительных искор. К моему счастью, их немедленно постигла участь первой – Они словно впитывались в стену мрака, опять задрожавшую между нами. Впитывались и исчезали в ней без следа. «Какого демона?» – голос ректора дрожал и срывался. По всей видимости, он был на грани самой настоящей истерики из-за того, что его чары никак не могли добраться до меня. «Такого демона!» – насмешливо отозвались из тьмы. «Приятно познакомиться, Маркаст!» на полянку вальяжно выступил кот. И даже я, уже не раз видевшая морока, невольно поежилась. Слишком огромным он выглядел сейчас. С чернейшей в мире шерстью, словно сотканной из изначального мрака, который то и дело отрывался плотными сгустками и таял лужицами тумана у него под мощными лапами. И с глазами, в которых бушевало изумрудное пламя ярости. «Ты еще кто такой?» выкрикнул лорд Комптон. «Ты прекрасно знаешь!» Небрежно фыркнул морок. «Недаром меня назвал демоном!» «Но... но...» Лорд Комптон неожиданно попятился. В его морщинистом лице, казалось, не осталось ни кровинки. Так сильно он не побледнел даже, посерел от ужаса. Губы затряслись, как будто он с трудом удерживал себя от крика. «Ты не можешь быть здесь!» Прошептал он. Она сказала мне, что ты еще долго будешь блуждать на пустоши и вряд ли найдешь дорогу обратно. Она? Увы, я поняла, о ком говорит лорд Комптон, потому что только одна женщина знала, что Морок некоторое время пребывал вне пределов этого мира и оказался он там именно по ее воле. А еще она была категорически против разрыва помолвки Адриана с Алисией, «Вот кому я как кость в горле!» Или, выражаясь словами ректора, камушек в изящной туфельке леди Драйгон. «Все ошибаются!» Мурлыкнул Морок. Сел, обвив себя пушистым хвостом, и склонил голову, внимательно глядя на лорда Комптона. «Ладно, забудем это недоразумение!» Тот с усилием выдавил из себя блеклую измученную улыбку. Она даже близко не напоминала ту широкую и радостную, которой он приветствовал меня и Ноэля чуть раньше. По всему было видно, что лорд Комптон отчаянно трусит. Трусит, но пытается найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. «Я не безумец», – продолжил он чуть тверже. «Естественно, не собираюсь сражаться с демоном, поэтому давай договоримся». «Договоримся?» Морок подавил сдавленный смешок. «Ты предлагаешь мне сделку, смертный? Мне? Слуге рогатого бога?» «Да», — лорд Комптон закивал с какой-то дикой надеждой в глазах. «Ты же в курсе, чем тебе придется заплатить?» — полюбопытствовал Морок. А, плевать мне на душу!» — ректор махнул рукой. «Если сейчас все сорвется, то мне придется гораздо хуже». «Почему?» — искренне изумился Морок. «Что может быть дороже души?» «Что такого тебе пообещали за убийство этой девочки?» «Не спрашивай». Лорд Комптон ухмыльнулся было, но в итоге получился какой-то болезненный оскал. «И я не прошу многого. Просто позволь мне закончить начатое. Сделай шаг назад, освободи дорогу для моих чар. И когда придет мой смертный час, я обязательно оплачу этот долг». «Конечно оплатишь», – небрежно подтвердил морок. «Потому что такие долги не прощаются и не забываются. Об этом и речи быть не может». «Так как?» Лорд Комптон с какой-то непонятной дикой надеждой подался вперед, всматриваясь в невозмутимого кота. «Ты поможешь мне?» На какой-то чудовищный миг мне почудилось, что вот-вот произойдет самое страшное, что сейчас морок кивнет и впрямь безропотно отойдет в сторону, где будет безучастно наблюдать за тем, как лорд Комптон расправляется со мной. Морок встал, потянулся и широко зевнул, показав внушительные клыки. Продрал песок дорожки белоснежными длинными когтями. Я следила за каждым его движением, затаив дыхание от волнения. Даром, что ногти на руках грызть не начала. Морок не торопился дать ответ ректору. Каждая секунда промедления – Казалось мне целой вечностью, преисполненной тревогой. Внезапно в лицо ударил знакомый порыв теплого ветра. Но, «Ну, наконец-то! Проворчал морок, мой лорд, а вы не торопились. Напротив, спешил изо всех сил, возразили ему с сарказмом. Я чуть не разрыдалась в полный голос от неимоверного облегчения услышав чуть хрипловатый голос с отчетливыми едкими нотками. «Адриан, он все-таки пришел!» «Простите, но встреча с королем – дело такое». И Адриан выступил из тьмы. Я почему-то зарделась от смущения, когда он искоса глянул на меня. Затем его взгляд переметнулся к Ноэлю, который все еще был в плотных тенетах заклинания и не подавал никаких признаков жизни. Легонько мазнул по мороку. И только после этого Адриан посмотрел на лорда Комптона. Спокойно так посмотрел, без видимого гнева или злости. Но вот ведь странное дело. Бедняга-ректор после этого едва не рухнул в обморок. Он опасно покачнулся, лишь в последний момент устояв на ногах. Прижал раскрытую ладонь к груди и тяжело задышал, с очевидным усилием хрипло проталкивая воздух через легкие. Пауза все длилась и длилась. Ни один из мужчин не торопился первым ее прервать. И если Адриан выдерживал эту пытку ожиданием без малейшего беспокойства, то лорд Комптон с каждой секундой серел лицом все сильнее и сильнее. Лорд Драйгон, я все могу объяснить! Наконец, первым пролепетал он: Я понимаю, как это выглядит. «Но поверьте, я все делал лишь во благо вам и вашему роду». Адриан улыбнулся. Одновременно с этим тень под его ногами, отбрасываемая от искры, зажженной еще Ноэлем, странно затрепетала. Приподнялась в воздухе, как будто была живой и желала взлететь. Это было даже красиво, но ректору почему-то при виде этой картины окончательно подурнело. Он несколько раз хватанул открытым ртом воздух а потом взял и рухнул на колени. «Прошу!» Его руки устремились к Адриану в умоляющем жесте. «Пощадите!» Если честно, смотреть на это было очень тягостно и противно. Пусть я и не питала особого уважения к лорду Комптону, особенно после всего случившегося сегодня, но все равно наблюдать за тем, как пожилой человек унижается, было почему-то стыдно и неловко. Адриан, по всей видимости, придерживался того же мнения. Он с отвращением поморщился, глядя на колено преклоненного Витария так, как, наверное, разглядывал бы какое-нибудь мерзкое насекомое. «Морок!» – кинул, не отводя от ректора брезгливого взгляда. «Да, мой лорд!» – промурлыкал кот. «Уведи отсюда Габриэллу!» – приказал он. «У нее завтра передача, Нечего ей смотреть на все дальнейшее!» Пусть займется нужным делом. Госпожа Эрентес Тейс ждет вас с последним ингредиентом на факультете. А здесь я закончу сам». «Но...» Вскинулась я возразить, осознав, что вот-вот меня отправят в Свояси на самом интересном месте. «Не обсуждается», — сказал, как отрезал Адриан. «Я обиженно засопела. Затем глянула на Ноэля». Парень словно глубоко спал в переплетении толстых нитей, парализующих чар. И лишь слабое трепетание его ресниц доказывало, что он жив. «О нем тоже не беспокойся», – заверил меня Адриан, без проблем угадав направление моих мыслей. Кисло добавил. «Не могу сказать, что мне нравится его интерес к тебе. Точнее, могу. Абсолютно не нравится и дико бесит. Но стоит отдать ему должное. В данном случае... Эль повел себя отважно. И я обещаю тебе, что он будет в целости и сохранности доставлен к себе в комнату. Правда, вряд ли что-нибудь вспомнит о событиях этого вечера. Но... С чуть меньшим запалом повторила я. «Брысь!» Адриан сказал это тихо и без малейшего нажима. Но спорить мне сразу же перехотелось. «Драгоценная моя леди!» Немедленно вмешался морок, желая разрядить обстановку. «Я видел такую чудесную могилу по дороге сюда, и там спит такой очаровательный мертвец. Пойдем скорее, и я раздобуду для тебя самый лучший в мире пепел зомби». «Вообще-то, именно за этим я сегодня на кладбище в первую очередь и шла». Но, если честно, сейчас как никогда хотелось отказаться от любезного предложения кота и остаться здесь. Безумно интересно, что Адриан будет делать дальше. Какое наказание он уготовил для лорда Комптона? Все-таки тот пытался меня убить. А еще я прекрасно понимала, что уйти все-таки придется. Есть разговоры, которые не предназначены для чужих ушей. «Идем», – хмуро протянула я, – и побрела прочь от ярко освещенной полянки. Напоследок не удержалась и все-таки бросила последний взгляд на Адриана. Тот по-прежнему мрачно взирал на ректора сверху вниз, как будто раздумывал, достоин ли тот жизни».